16 часов 50 минут. Соседа дома не оказалось. Охранявший квартиру убитого знакомый милиционер весьма любезно сообщил, что несчастный алкоголик арестован по подозрению в совершении преступления. Но и влип же мужик, я имею в виду соседа, теперь изволь еще и его невиновность доказывать. Отчего-то возникла уверенность, что к этому преступлению он не причастен. А кто знает, сколько уже наплел со страху в следственном изоляторе. Стоп. А почему, собственно, я должна доказывать невиновность этого человека? Кто он мне? Кум, сват, брат? Или, может быть, за работу много платит? Я его не знаю, он меня не знает, но ну и пусть себе сидит, и без него дел предостаточно. Замечательно. Убедила себя Танечка. Забудем про соседа. И все-таки жалко мужика. Ладно, если уж я оказалась здесь, не мешает самой смотреть квартиру безвинно убийенного. Любезный страж, конечно же, Не стал возражать против моего проникновения внутрь запретной зоны, только на всякий случай осторожно посоветовал. «Таня, ты руками ничего не трогай!» Я обещала. Все как будто бы ничего, но я почему-то ожидала худшего. Каких-нибудь осколков, поломанной мебели. Драки тут явно не было. Мелом на пестром ковре обведено положение тела убитого. Со стороны головы засохшие пятна крови. Удар, видимо, нанесен сзади, Да и Королев утверждал то же самое. Причем ударили неожиданно. Стула прокинуть, скорее всего, случайно. Падая, Виктор по инерции пытался за что-нибудь ухватиться. Вот вроде бы и все. слушай Кадим, так зовут охранника, здесь снимали отпечатки пальцев. Ты случайно не знаешь результата? Не, мне не докладывают. Позвони руководству. Непременно позвоню. А еще исчезливлю это руководство личным появлением в ихних апартаментах. А пока что мы имеем? Это явно непрофессиональное убийство. Профессионал не тюкает жертву по голове старинными подсвечниками, и ему нет нужды избавляться от орудия убийства, которого, если орудием убийства действительно был канделябр, на месте не оказалось. К тому же профессионал, как правило, работает в перчатках, следовательно, отпечатков пальцев того человека в квартире тоже не окажется. Логично. Подозреваемых непрофессионалов, так и хочется сказать, любителей. У нас на данный момент насчитывается двое. Жена убитого и сосед у него, но не проживающий за решеткой. Женой мы займемся завтра, соседом, соседом немного позже, а сейчас пора осчастливить руководство нашей доблестной милиции». Я достала из сумочки сотовой и набрала номер служебного телефона Кири. «Алло?» Несмотря на то, что рабочий день закончился, уважаемый подполковник оказался на месте. «Владимир Сергеевич, добрый день. Вас беспокоит Татьяна Александровна Иванова». «Танечка, здравствуй, рад тебя слышать. Надеюсь, Володя, у меня к тебе дело». «Как всегда». Я услышала такой тяжкий вздох, что принять его за искренней было совершенно невозможно. «Кто занимается делом об убийстве?» Тут я сообразила, что не знаю фамилии жертвы. «О убийстве Виктора? Как его? Зятя известного бизнесмена Королева. Читал сегодняшние газеты?» «А, Баргомистрова, этот бизнесмен с утра всю милицию на уши поставил. Вейн да ему убийцу». «Так, значит, решил дяденька подстраховаться. Милиция, само собой, но и частный детективчик лишним не будет. А мне заливал. Не верю, мол, ментам не верю. Ну да ладно, зато деньжат заработаю». «Алло, Таня, куда ты пропала, слушаешь?» «Да-да, внимательно. Я говорю, майор Смолин». «Что майор Смолин?» «Ты спрашивала, кто занимается этим делом?» Кажется, Кири немного обиделся. «Значит, Смолин, он молод, хорош собой?» «Ты решила его соблазнить?» Подполковник хмыкнул. «Ему сорок четыре, высок, сед, имеет один существенный недостаток. Верен своей второй жене». «Дай-ка мне телефон этого майора». Кира назвал номер. «Звони завтра с утра, он уже ушел». «Спасибо тебе». Хочешь я в качестве благодарности накормлю тебя ужином в любом ресторане, какой дыша пожелает? Нет уж, благодарю покорно. А однажды ты уже сделала это. Кири рассмеялся. После роскошного ужина возвращаться к супу из кубиков Галина Бланка? Ну пока. Не пропадай, звони. Подполковник милиции положил трубку. — Дима, ты Смолина знаешь? — спросил я, убирая сотовый обратно в сумочку. — Мировой мужик. Как его, кстати, зовут? — Анатолий Алексеевич. Ну что ж, поживем, увидим, что представляет собой этот майор Смолин. А сейчас пора домой, в ванную, в прохладную, успокаивающую воду, и пораньше лечь спать.